Здравоохранение. Общая температура по палате. Семейный доктор. Первая основная точка контакта человека с системой здравоохранения Малайзии – это клиника семейной медицины. Они разбросаны по всей стране, и их может быть несколько в одном квартале. Работает там, как правило, один, реже два или три доктора. Такой врач называется врачом общей практики General Practitioner или семейным врачом. К нему обращаются с простудами и недомоганиями, мелкими травмами и любыми возникающими медицинскими вопросами. Он может провести обследование, выписать больничный, назначить лекарства и провести в клинике некоторые процедуры. И он же направляет к специалисту, если проблема выходит за рамки его квалификации. Конечно, каждый волен, минуя семейного врача, обратиться напрямую к врачу-специалисту любой частной клиники. Если у вас проблемы с ухом, и вы точно знаете, что вам к ларингологу, то не обязательно для этого получать направление семейного врача. К сожалению, я вынуждена выразить свое разочарование такими врачами в Малайзии. Практически все, с кем я сталкивалась, впадали в одну из двух крайностей. Либо недолечивали, рекомендуя пить парацетамол, и больше теплой воды на все случаи жизни, либо перелечивали, выдавая мешок лекарств, включая антибиотики, при малейшем чихе. Спорить с врачами здесь не принято. Держать дома аптечку с лекарствами и заниматься самолечением – тоже неслыханное дело. Поэтому люди идут к семейному врачу и неукоснительно выполняют его предписания. Услуги такой семейной клиники недороги, от 5 до 15 долларов за визит. Врачи-специалисты. Следующий уровень – это врачи-специалисты частных клиник. Большинство таких клиник расположены при больницах. Отдельным блоком – стационар, а в соседнем блоке или на специально выделенных этажах ведут амбулаторный прием специалисты. Когда я научилась определять по имени этническую принадлежность, меня удивило, Как много среди врачей, индийцев и китайцев. При том, что они в стране в меньшинстве. У входа в приемную на табличке с именем врача рядом в скобках указаны аббревиатуры. Из них можно вычислить, где тот учился. Здесь меня тоже ждал сюрприз. Многие врачи получали медицинское образование в Великобритании, США или Австралии. Изредка мелькала Индия. Малазийские медицинские вузы, если и упоминались, то через запятую рядом с иностранными. Такое положение вещей объясняется системой квот на государственные стипендии в местных университетах. По закону о Абуми Путра, большее количество таких квот приходится на малайцев. Конкуренция на оставшиеся квоты среди китайцев и индийцев высока. И в большинстве китайских и индийских семей Чуть ли не с рождения строят планы отправить ребенка получать высшее образование за рубеж. Если уж платить за образование, то выбирать лучшее. Если семье приходится инвестировать в образование так много сил и денег, то профессию лучше бы выбрать беспроигрышную на все времена. В результате среди врачей, адвокатов и инженеров так много индийцев и китайцев. Малайцы, конечно, тоже есть – И среди них много прекрасных, талантливых врачей, учившихся как в Малайзии, так и за ее пределами, как на государственных стипендиях, так и частным образом. Но количественно их в этих профессиях меньше. В списке стран, куда студенты из Малайзии едут учиться лечебному делу, в последние пару десятков лет появилась и Россия. Дипломы пяти российских медицинских вузов признаны Медицинским советом Малайзии и дают право вести врачебную практику. Это Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Волгоградский государственный медицинский университет, Курский государственный медицинский университет и Приволжский исследовательский медицинский университет. Примечание: по данным государственного медицинского совета Малайзии Https <см 2.2/slash Среди молодых врачей Малайзии уже стали встречаться те, кто говорит по-русски. С одним из таких врачей, моим хорошим другом Харвином, я побеседовала о состоянии медицины в Малайзии, когда писала эту книгу. Интервью с ним в конце этой части. Прием врача-специалиста в Малайзии обходится примерно в 50 долларов только за консультацию. Счет вырастает еще настолько же, если врач пользовался каким-то диагностическим оборудованием, вроде стоящего тут же в кабинете аппарата УЗИ. Дополнительно в счет включаются лекарства, которые выдают тут же в аптеке при больнице. По желанию можно просто взять рецепт и приобрести по нему лекарство самостоятельно в любой крупной аптеке в городе, немного на этом сэкономив. К сожалению, в Малайзии не существует страховых полисов для частных лиц, которые покрывали бы амбулаторное лечение. Такие страховые полисы есть только у корпоративных клиентов. Так что если вы работаете в Малайзии и у вас есть корпоративная страховка от работодателя – то она охватит амбулаторный визит к врачу. Правда, для этого вас должен направить к специалисту все тот же семейный доктор. Если вы самостоятельно решили, что вам нужно, к примеру, к офтальмологу, и записались на прием, минуя семейную клинику, то вам придется расплачиваться из собственного кармана. Государственное здравоохранение. Для всех тех, у кого нет корпоративной страховки – И кому услуги специалистов частных клиник не по карману, будь то граждане Малайзии или иностранцы, существуют государственные больницы и клиники. В таких медицинских учреждениях существуют очереди и возможные ожидания по несколько месяцев, особенно если речь идет о сложной операции или о записи на прием к конкретному врачу. Услуги государственной медицины могут быть совершенно бесплатными для малазийцев. При этом есть доплаты для того, чтобы, например, лежать в отдельной палате или в палате с меньшим количеством соседей. Но эти доплаты невелики. К примеру, двухнедельное пребывание в больнице может вылиться в 100-долларовый счет, включая все дополнительные услуги. Подобная госпитализация без хирургического вмешательства в частной больнице обойдется примерно в 5 тысяч долларов. Иногда те же самые врачи, которые ведут прием в частных клиниках, принимают в определенные дни и в государственных больницах. Такая возможность совмещать работу в частном и государственном секторе – относительное новшество. Оно было введено Министерством здравоохранения, чтобы удержать хороших врачей, покидающих госбольницы ради более прибыльной работы в частных клиниках. Еще несколько лет назад врач госбольницы не имел права вести прием где бы то ни было еще даже в свой выходной день. Сегодня врачам разрешено делить свое рабочее время, не терять при этом статуса госслужащего со всеми привилегиями вроде пенсии и в то же время получать возможность более высокого заработка. К слову о заработках. Профессия врача – одна из самых высокооплачиваемых в Малайзии. Интерны, проходящие обязательную двухлетнюю практику в государственных больницах, начинают с зарплаты примерно в тысячу долларов, что соответствует зарплате опытного сотрудника в корпоративном офисе. Зарплата опытного специалиста в госбольнице составляет до пяти тысяч долларов. А врач частной практики может иметь ежемесячный доход от 10 до 20 тысяч долларов. Беременность и роды. Доктор, так что же мне все-таки нельзя? Почти с надеждой спросила я, начитавшись разного в интернете за неделю с тех пор, как тест показал две полоски. Очень уж хотелось все сделать правильно. Врач, казалось, изо всех сил вспоминал, чтобы такое мне запретить. В конце концов, выдал что-то об абсолютном вреде алкоголя, сигарет и рентгеновских лучей. А как же ветчина и копченая рыба? Не сдавалась я. Если они свежие и хорошего качества, то никакого вреда нет. Но если переживаете, можете пока не есть. Великодушно разрешил врач. А кофе? Я пришла на прием хорошо подготовленный. Если нет индивидуальных противопоказаний, то в чашке кофе для вас не больше вреда, чем в обычном городском воздухе. Философски заметил он, дав мне возможность самостоятельно сделать выводы. На прощание врач добавил несколько слов о важности хорошего настроения и спокойствия будущей мамы и на всякий случай дал номер своего мобильного. Я изо всех сил держала себя в руках и не писала ему в WhatsApp вопросы типа «А нормально ли, что у меня сегодня ничего нигде не болит, и я не чувствую ничего необычного?» Вот так невозмутимо протекали обе мои беременности в Малайзии. О таком же опыте здесь рассказывали мне подруги и знакомые, наблюдавшиеся у разных врачей в разных больницах. На приеме нужно было появляться раз в месяц, а ближе к предполагаемой дате родов – раз в две недели. Каждый визит – УЗИ, от которого можно отказаться, и взвешивание. Немного ли веса я набираю? Я упорно продолжала искать повод для беспокойства. «Как набрали, так и сбросите». Врач был спокоен, как айсберг в океане. Один раз за всю беременность я сдавала кровь на сахар. На сроке 20 недель проводится детальное УЗИ, когда врач производит множество замеров. В самом начале беременности можно сделать ДНК-тест на выявление хромосомных аномалий, не дожидаясь более позднего срока, когда врач сможет уже что-то рассмотреть на УЗИ. Тест дорогой и необязательный. Оба раза врач добросовестно объяснял, что не видит у меня показаний к нему, но я, как тревожная мама, оба раза его делала. И помимо того, что подтверждала, что с ребенком все в порядке, бонусом узнавала пол еще в первом триместре. За исключением доступа к мобильному врача, наблюдение беременности и роды в государственной клинике проходит также невозмутимо, но за гораздо меньшие деньги. Для граждан страны и вовсе бесплатно. Гинекологи ведут прием в клиниках при больницах, как и все остальные специалисты. При желании можно ходить в небольшие специализированные женские консультации, где принимает один врач. Но там ведется только амбулаторный прием – Рожать в любом случае предстоит в больнице, где под родильное отделение выделен один или несколько этажей. Родильных домов здесь не существует. Папы с самого начала принимают в процессе большое участие. Ожидая в приемной у врача своей очереди, я редко видела, чтобы будущая мама приходила на прием одна. Мы тоже ходили с мужем вместе, и врач каждый раз подробно объяснял нам, как читать УЗИ, и с торжественным видом давал послушать, как бьется сердце. Ближе к дате родов мы сходили на занятия для будущих родителей. На такое занятие можно записаться в той же больнице, где предстоит рожать. Помимо ценных указаний о том, как купать и пеленать ребенка, и рассказа о том, как проходят роды, была еще важная, на мой взгляд, организационная часть. Будущим родителям подробно рассказывают – Что именно нужно делать, когда начнутся схватки? Куда звонить? К какому входу больницы подъезжать? Как экспрессом пройти регистрацию, на какой этаж подниматься? Пандемии еще не существовало, и нам даже провели экскурсию по части родильного отделения. Показали типовую палату и комнату, где находишься во время схваток. Медсестра предложила одному из будущих отцов забраться на койку, и попробовать подышать веселящим газом под всеобщий смех. Ближе к делу можно обсудить с врачом свой план родов. Для этого заполняется специальная форма, и в один из приемов проводится подробная беседа. Тут можно охватить все. От медицинских и процедурных решений до того, какую музыку и ароматизированные свечи вы предпочитаете. Если что-то из ваших пожеланий окажется невозможно осуществить, то вам об этом скажут заранее. Тут же обсуждается и присутствие народах отца ребенка и других родственников, прикладывание к груди сразу после рождения, прививки и прочее. Хотя я и слышала на этот счет разные мнения, у меня не сложилось впечатление, что здесь подталкивают рожениц к операции кесарево сечения. Так сложилось, что обе мои беременности завершились плановым КС по показаниям. Однако оба раза до последнего рассматривалась возможность естественных родов. Врач подробно объяснял плюсы, минусы и риски каждого варианта и не торопил нас с решением. Мы оба раза выбрали то, что было сопряжено с наименьшими рисками для меня и детей. Мне было ценно, что, несмотря на то, что КС – это операция, наш опыт был максимально приближенным к естественным родам. Муж находился со мной в операционной, хоть и в полном медицинском облачении, и все время держал меня за руку. Музыкальных предпочтений для такого момента у меня не было, и врач выбрал на свое усмотрение что-то джазовое. Когда ребенок появился на свет и заплакал, все в операционной стали кричать happy birthday, и малышку тут же положили мне на грудь. Правда, достаточно быстро забрали, чтобы передать папе, и уже вместе с ним увести из операционной. Если у мамы и малыша не возникло никаких осложнений, то их тут же помещают в одну палату, независимо от того, были ли роды естественными или пришлось прибегнуть к операционному вмешательству. Дальше вы сами можете выбрать, хотите ли вы, чтобы малыш все время находился рядом с вами в своей кроватке, или же предпочитаете отдохнуть, а его в это время заберут медсестры в детское отделение и привезут обратно, когда вы об этом попросите. Все больницы здесь являются частью государственной программы по поддержке грудного вскармливания. В родовом отделении обычно есть дежурный консультант по ГВ. До пандемии здесь не было никаких ограничений ни по времени посещения молодой мамы, ни по количеству посетителей. Нас выписали на второй день после родов, и все это время мой муж находился с нами. Благо в палате был диванчик, где новоиспеченный папа мог спать ночью. У процесса выписки свой протокол. Как в американских сериалах молодую маму с ребенком на руках везут к выходу в коляске, независимо от ее самочувствия. Так положено. Теоретически есть еще правило о том, что нельзя выписывать маму с ребенком, если семья не подготовила автокресло для новорожденных. Но на практике оно пока не прижилось и многие везут ребенка в машине просто на руках, сидя на заднем сиденье рядом с новеньким автокреслом. Все это удовольствие обходится в частной больнице в сумму от двух до пяти тысяч долларов, в зависимости от того, были ли это естественные роды, плановая или экстренная КС, и были ли потом осложнения. В больнице, где родилась моя старшая дочь, В пакет услуг включается один визит медсестры на дом в любое время в течение первых двух недель жизни ребенка. После чего молодых родители отпускают с чадом в свободное плавание, и это уже совсем другая история.